Том 2. Аудиокнига о коммуникации и изменениях. Посвящается Лесли Кэмерон, одной из наиболее творческих семейных психотерапевтов, и Стиву Гиллигану, одному из самых эффективных в мире гипнотерапевтов, с нашим глубочайшим уважением. Часть 1. Репрезентативные системы, другие карты для той же территории. Введение. В первом томе Структуры магии мы постарались представить магические умения, которыми обладают выдающиеся психотерапевты, в открытой форме, доступной для восприятия другими практиками, работающими в этой области. Мы изложили интуитивные представления о языке этих психотерапевтических волшебников в пошаговом формате, так что на его основе вы можете научиться использовать имеющиеся у вас интуитивные знания, повысив уровень собственного мастерства. Во втором томе мы намерены продолжить описание интуитивных представлений о языке наших волшебников, дополнив их также описанием интуитивных представлений и системного поведения, связанного с другими способами, которыми человеческие существа репрезентируют окружающий мир И сообщают свои представления другим людям. Мы советуем вам, слушая этот том, не упускать из виду ряд аспектов, освещенных в первом томе структуры магии. Люди живут в реальном мире, однако мы взаимодействуем с этим миром не прямо, скорее, мы осуществляем взаимодействие, используя карту или карты этого мира, и эти карты направляют наше поведение. Между нашими картами или репрезентативными системами и территорией, которую они моделируют, неизбежно имеются различия, обусловленные тремя универсальными процессами человеческого моделирования — обобщением, опущением и искажением. Когда человек приходит к психотерапевту, жалуясь на душевную боль и неудовлетворенность жизнью, все ограничения, которые он испытывает, как правило, существуют в его репрезентации мира, а не в самом мире. Среди всех репрезентативных систем, с помощью которых люди создают свои карты мира, человеческий язык ⁇ это наиболее тщательно изученная и наиболее полно понятая система. Самой точной и полной моделью естественного языка является трансформационная грамматика. Трансформационная грамматика представляет собой таким образом метамодель – репрезентацию структуры человеческого языка, который, в свою очередь, представляет собой репрезентацию мира опыта. Системы человеческих языков сами, в свою очередь, являются репрезентациями, производными от более полной модели – суммарного опыта, полученного в течение жизни данным человеком. Трансформационные лингвисты – разработали ряд понятий и механизмов, позволяющих описать, каким образом то, что человек говорит, его поверхностные структуры, на самом деле выводится из полных языковых репрезентаций или глубинных структур. В трансформационных метамоделях эти понятия и механизмы описываются эксплицитно, как конкретные случаи общих процессов моделирования. Обобщение, искажение и опущение. Адаптировав понятия и механизмы трансформационной модели одной из репрезентативных систем человека, языка, мы разработали формальную метамодель для психотерапии. Это формальная метамодель. А. Эксплицитно, то есть описывает процесс психотерапии в пошаговом формате, обеспечивая возможность осознанного усвоения метамодели что дает в результате эксплицитную стратегию психотерапии. Б. Независимо от содержания, поскольку имеет дело только с формой процесса, откуда следует ее универсальная применимость. Метамодель полагается только на интуитивные представления, которые есть у каждого человека относительно его родного языка. Глобальным следствием метамодели для психотерапии является допущение о психотерапевтической правильности. Психотерапевтическая правильность – это набор условий, которым должны удовлетворять поверхностные структуры, используемые клиентом в процессе психотерапии, чтобы быть приемлемыми. Уместным образом, используя грамматику, мы, психотерапевты, можем помочь нашим клиентам расширить те части их репрезентаций, которые обедняют и ограничивают их. В результате их жизнь становится богаче, поскольку они начинают видеть больше альтернатив в своем поведении, находят больше возможностей испытывать радость и разнообразие переживаний, которые жизнь может им предложить. А если присоединить сюда другие психотерапевтические навыки, которыми вы уже владеете, Процесс роста и изменения клиента может быть значительно ускорен. Этот язык роста и представляет собой, по сути, главное содержание структуры магии. Карта не территория. Один из важнейших выводов, к которому мы пришли в первом томе структуры магии, это, во-первых, что карта неизбежно отличается от представляемой ею территории. И во-вторых, что каждая карта непременно отличается от любой другой карты. Карты или модели, о которых мы до сих пор говорили, на самом деле представляют собой известное упрощение для более сложных процессов. В действительности, говоря о карте, мы имели в виду ряд карт, возникающих при моделировании нашего опыта с использованием так называемых репрезентативных систем. Входные каналы. Мы, человеческие существа, получаем информацию об окружающем нас мире через три основных входных канала. Зрение ⁇ визуальный канал, слух ⁇ аудиальный канал, и телесные ощущения ⁇ кинестетический канал. Еще два наиболее часто выделяемых сенсорных входных канала – обоняние и вкус – по-видимому, редко используются для получения информации об окружающем мире. Мы обсуждаем здесь главные входные каналы. Опыт подсказывает нам, что мы постоянно получаем информацию через по крайней мере пять общепризнанных каналов – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Мы выделяем в качестве основных три канала – зрение, слух и осязание, потому что именно через них поступает информация, доходящая обычно до нашего сознания. Убедительным доказательством того, что мы получаем информацию также и через другие каналы, оказывается активация реакций, существенно важных для выживания. Например, запах дыма фиксируется нашим сознанием почти мгновенно. И человек, почувствовавший этот запах, начинает поиск источника дыма независимо от того, чем именно он занимался до этого момента. Более того, исследования, проведенные нами как в условиях психотерапии, так и в условиях гипноза, позволили нам установить, что некоторые вкусовые ощущения и запахи способны мгновенно вызывать из памяти связанные с ними переживания, относящиеся к самому далекому детству. Нервные пути, по которым передается обонятельная информация, единственные среди проводящих путей всех пяти сенсорных каналов, которые на пути к коре головного мозга, минуют таламус. Мы также убеждены, что человеческие существа получают информацию и по другим каналам, не связанным с этими пятью обычно выделяемыми чувствами. По каждому из этих трех сенсорных входных каналов к нам непрерывным потоком поступает информация, которую мы используем для организации собственного опыта. Каждый из этих входных каналов имеет ряд специализированных рецепторов, воспринимающих конкретные виды информации. Например, внутри нашего глаза Физиологи различают хроматические цветовые рецепторы – колбочки, находящиеся в центре сетчатки, и ахроматические, нецветовые рецепторы – палочки, расположенные в ее периферической части. В кинестетическом входном канале также были обнаружены специализированные рецепторы, воспринимающие давление, температуру, боль и внутренние ощущения, Про-приорецепторы. Число особенностей, выделяемых каждым из входных каналов, не ограничено числом имеющихся в них специализированных рецепторов. Различные комбинации или паттерны стимулирования одного или более из этих специализированных рецепторов в каждом из сенсорных каналов позволяют получать информацию более сложной природы. Например, хорошо знакомое каждому из нас ощущение сырости можно разложить как сумму сигналов от нескольких различных специализированных рецепторов, воспринимающих разные типы кинестетических стимулов и находящихся внутри основного рецептора. Кроме того, входные каналы могут комбинироваться, обеспечивая поступление еще более сложной информации. Ощущение фактуры, например, возникает в результате сочетания визуальных, кинестетических и в некоторых случаях аудиальных стимулов. В данный момент нам важно лишь указать на то, что информация, поступившая через один входной канал, может храниться и быть репрезентирована в карте или модели, не совпадающей с этим каналом. Вероятно, Наиболее распространенным примером этого явления может послужить способность каждого человека представлять, скажем, визуальную информацию в форме естественного языка, то есть в виде слов, словосочетаний и предложений нашего языка. Возможно, столь же обычной, хотя не всегда осознаваемой, является наша способность формировать картины или образы, основываясь на информации, которую мы получаем через аудиальный канал. Сейчас я слышу, как шипят и потрескивают поленья, горящие в камине у меня за спиной. Основываясь на поступающей аудиальной информации, я создаю визуальный образ горящих поленьев. Таким образом, я создаю визуальную репрезентацию аудиального входного сигнала. Если сейчас вы, слушатель, на мгновение прервете прослушивание и, не поднимая глаз, прислушайтесь к доносящимся с разных сторон звукам, вы обнаружите, что можете создать визуальные образы для многих из них. Эта способность создавать репрезентации информации, поступающей в один из входных каналов, основываясь на информации, пришедшей по другому каналу, несколько позже еще будет подробно обсуждаться в нашей аудиокниге. Репрезентативные системы Каждый человек имеет в своем распоряжении несколько различных способов репрезентации опыта взаимодействия с миром. Далее мы приводим несколько примеров конкретных репрезентативных систем, которые каждый из нас может использовать для репрезентации собственного опыта. У нас есть пять определенных чувств посредством которых мы осуществляем контакт с миром. Мы видим, мы слышим, мы ощущаем, мы воспринимаем вкус и мы обоняем. В придачу к этим сенсорным системам у нас есть еще языковая система, с помощью которой мы репрезентируем свой опыт. Свой опыт мы можем хранить непосредственно в репрезентативной системе которая теснее других связана с соответствующим сенсорным каналом. При желании мы можем закрыть глаза и создать визуальный образ красного квадрата, который становится сначала зеленым, а потом голубым. Мы можем представить себе серебряную спираль, которая медленно вращается на черном фоне против часовой стрелки. Наконец, мы можем создать перед внутренним взором Образ хорошо знакомого нам человека мы можем закрыть глаза или не закрывать их и создать кинестетическую репрезентацию телесное ощущение того, как мы, упершись руками в стену и толкая ее изо всех сил, чувствуем напряжение мышц рук и плеч и воспринимаем фактуру пола ногами. Мы можем также представить себе вызывающее мурашки в теле, ощущение тепла от горящего костра или ощущение от нескольких одеял, покрывающих наше усталое тело, когда мы мягко тонем в перине. Мы можем закрыть глаза или не закрывать их и создать аудиальную звуковую репрезентацию. Стук капель дождя о стекло, раскат далекого грома и его отзвуки в холмах, шорох шин об асфальт на тихой сельской дороге, или резкий звук клаксона среди оглушительного рева большого города. Закрыв глаза, мы можем создать вкусовую репрезентацию пронзительной кислоты лимона, сладости меда или солоноватости картофельных чипсов. Мы можем закрыть глаза, а можем не закрывать, и создать обонятельную репрезентацию ароматной розы, прокисшего молока или дешевого одеколона. Наверное, некоторые из вас обратили внимание, что, слушая описание предыдущего абзаца, вы действительно видели конкретный цвет или движение, ощущали твердость, теплоту и шероховатость, слышали конкретный звук, чувствовали определенный вкус или запах. Возможно, вы испытали все описанные ощущения или только часть их. Некоторые из этих ощущений отличались для вас большей остротой и непосредственностью по сравнению с другими. А в отношении каких-то из приведенных описаний у вас, возможно, полностью отсутствует соответствующий опыт. Именно эти различия в опыте разных людей мы и описываем. Те из вас, у кого появилась ясная, четкая картина какого-либо опыта, обладают богатой, хорошо развитой, визуальной, репрезентативной системой. Те, кому удалось создать рельефное ощущение веса, температуры или фактуры, обладают утонченной, хорошо развитой, кинестетической репрезентативной системой и так далее по отношению к другим возможным способам, связанным со всеми пятью чувствами которыми мы, как человеческие существа, располагаем для репрезентации собственного опыта. Отметим, что в описании последнего абзаца кое-что упущено. А именно, каждое из сделанных до того описаний, относящихся к визуальным, кинестетическим, аудиальным, вкусовым и обонятельным ощущениям, было репрезентировано не средствами соответствующих сенсорных систем, а скорее средствами совершенно другой системы, языковой, то есть дигитальной репрезентативной системы. С помощью слов, словосочетаний и предложений мы описывали переживания, испытываемые нами в различных репрезентативных системах. Мы тщательно выбирали используемые слова. Так, если мы хотим описать что-то в визуальной репрезентативной системе, то выбираем такие слова, как «черный», «четкий», «спираль», «образ». Если мы хотим описать что-либо в аудиальной системе, мы используем такие слова, как «дребезжащий», «тихий», «виск», «вопль». Данное предложение служит примером того, как мы репрезентируем свой опыт с помощью языка. Наша способность представлять Опыт любой из имеющихся у нас репрезентативных систем с помощью слов, то есть средствами дигитальной системы, указывает на одну из наиболее полезных характеристик языковых репрезентативных систем – их универсальность. Это означает, что, используя языковые репрезентативные системы, мы можем представить опыт, полученный в любой другой репрезентативной системе. Соответственно, мы рассматриваем систему языка как дигитальную, имеющую разряды, систему. Мы можем использовать эту систему для создания карты нашего мира. Например, произнесем предложение. Он показал мне несколько ярких снимков. Говоря это, мы создаем языковую карту нашей визуальной карты того или иного пережитого нами ранее опыта. Мы можем создать языковую репрезентацию, где сочетаются разные репрезентативные системы. Возьмем, скажем, такое предложение. «Она шагнула назад, споткнувшись по пронзительно визжащее животное, корчащееся от боли и едкого дыма, застилавшего густыми клубами солнечный свет». Мы использовали для его создания репрезентацию, предполагающую целую последовательность карт нашего опыта, по крайней мере, по одной для каждой из пяти традиционно выделяемых репрезентативных систем. Например, назад предполагает визуальную и кинестетическую карты. Шагать предполагает визуальную и кинестетическую карты. Корчица предполагает визуальную и кинестетическую карты. Визжать предполагает аудиальную карту. Застилать предполагает визуальную и кинестетическую карты. Боль предполагает кинестетическую карту. Едкий предполагает вкусовую и обонятельную карты. Помимо того, что язык выступает как средство создания карт для пяти репрезентативных систем, он также позволяет создать карту самого себя. Например, предыдущее предложение представляет собой репрезентацию средствами языковой системы одного из наиболее характерных свойств самой этой репрезентативной системы – языка. Языковые репрезентативные системы рефлексивны по своей природе. Они представляют собой метарепрезентативные системы, а это означает, что мы можем создать языковую модель самого языка, так же, как и использовать его для создания карт остальных пяти репрезентативных систем. Вы, возможно, уже обратили внимание, что воссоздавать опыт в одной из репрезентативных систем вам легче, чем в других в которых ваши переживания не являются столь яркими. Например, вы можете закрыть глаза и совершенно отчетливо представить внешность вашего ближайшего друга, но испытываете затруднения, пытаясь в полной мере воссоздать запах розы. Или же вы легко можете вспомнить звучание автомобильного гудка, но при этом затрудняетесь нарисовать в своем воображении лицо ближайшего друга. В принципе, каждый из нас обладает более или менее развитой способностью создавать карты в каждой из пяти репрезентативных систем. Тем не менее, мы склонны использовать одну или несколько из этих репрезентативных систем в качестве карты чаще, чем другие. Более того, в этой более часто используемой ведущей репрезентативной системе мы проводим больше различий, позволяющих кодировать наш опыт. Это значит, что одну или несколько репрезентативных систем мы ценим больше, чем остальные. Под ведущей репрезентативной системой мы понимаем систему, которой человек обычно пользуется для того, чтобы ввести информацию в свое сознание, то есть такую систему, с помощью которой Он обычно репрезентирует мир и свой опыт самому себе. Как мы подробно покажем в части второй этого тома, у одного человека может быть несколько наиболее часто употребляемых систем, причем он пользуется ими попеременно. Как правило, это характерно для людей с неконгруентной коммуникацией. Происходит игра полярностей. Мы еще раз подчеркиваем, что ни одну из доступных человеку репрезентативных систем нельзя считать лучше других, хотя некоторые репрезентативные системы могут больше других подходить для выполнения тех или иных конкретных задач. Общая глобальная стратегия, которой мы следуем, заключается в том, чтобы помочь человеку приобрести возможность самому выбирать то, как он организует свой опыт. Например, те из вас, кто из всех репрезентативных систем больше всего ценит визуальную, смогут, закрыв глаза, живо представить себе красный квадрат, который становится зеленым и, наконец, голубым. Вы, скорее всего, также сумеете вызвать в воображении отчетливый, богатый деталями образ своего близкого друга. Вы, вероятно, полагаете, что другие люди слушающие эту аудиокнигу, смогут сделать то же самое. Это, однако, не совсем верно. Разные люди в различной степени ценят те или иные репрезентативные системы, и степень развития той или иной системы у них не одинакова, причем это различие может быть как едва заметным, так и крайне значительным. Многие люди не способны создавать четкие картины, а некоторые не в состоянии создать вообще никаких. Некоторым людям приходится в течение длительного времени прилагать существенные усилия, чтобы вызвать живой визуальный образ, в то время как другим удается сделать это мгновенно. Аналогичные различия в способности создавать полную репрезентацию характерны и для остальных репрезентативных систем. Таким образом, карта или модель мира каждого индивида неизбежно отличается как от мира, так и от карт и моделей, создаваемых другими людьми. Более того, у каждого человека наиболее часто используемая репрезентативная система может отличаться от наиболее часто используемой репрезентативной системы другого человека. Основываясь на этом факте, а именно что ведущая репрезентативная система индивида X отличается от ведущей репрезентативной системы индивида Y, мы можем предсказать, что каждый из этих людей, столкнувшись с одним и тем же опытом реального мира, получит в результате опыт весьма отличный от опыта другого человека. Например, когда музыкант слушает музыкальное произведение, он получает более сложный опыт, то есть он способен обнаружить, репрезентировать и насладиться сочетаниями звуков, недоступных восприятию человека, у которого ведущей репрезентативной системой является визуальная, независимо от того, осознается это им или только проявляется в поведении. Художник будет способен различать оттенки в своем переживании захода солнца, не воспринимаемые человеком, у которого наиболее развитой репрезентативной системой оказывается кинестетическая. Знаток вин заметит тонкие различия в букете и в аромате отдельных вин, но они будут незаметны для людей, у которых сочетание вкусовой и обонятельной систем не является наиболее развитой репрезентативной системой. Как определить ведущую репрезентативную систему? Чтобы определить, какая именно репрезентативная система является у клиента-ведущей, психотерапевт должен всего лишь обратить внимание на предикаты, с помощью которых тот описывает свой опыт. Описывая какие бы то ни было явления или события, Клиент выбирает, как правило, неосознанно слова, наилучшим образом репрезентирующие его опыт. Среди этих слов имеется особое множество, которое называется предикатами. Предикаты – это слова, которые клиент использует для описания различных частей своего опыта и которые соответствуют присутствующим в его опыте процессам и отношениям. Предикаты проявляются в виде глаголов, прилагательных и наречий, присутствующих в предложениях, используемых клиентом для описания своего опыта. Например, в следующем высказывании содержатся примеры каждой из перечисленных выше категорий предикатов. Она ясно видела пурпурные пижамы. В этом предложении имеются следующие предикаты. Глагол «видела» прилагательное пурпурный наречие ясно упражнения а теперь мы предлагаем три упражнения которые позволят вам а развить способность к распознаванию предикатов б определить репрезентативную систему или системы связанные с каждым из предикатов в обратить внимание на предикаты используемые несколькими конкретными людьми Упражнение А. Предикаты. Укажите предикаты, которые присутствуют в каждом из приведенных далее предложений. Он чувствовал, что ему становится нехорошо от того, как она держит плачущего ребенка. Глаголы «держать», становится, «чувствовать», прилагательное «плачущий», «наречие нехорошо». Ослепительная женщина не проследила взглядом за тем, как серебристый автомобиль мелькнул мимо мерцающей витрины. Глаголы следить мелькнуть. Прилагательные ослепительный, серебристый, мерцающий. Он громко вскрикнул, услышав резкий виск шин об асфальт на Тихой улице. Глаголы вскрикнуть, услышать прилагательное тихий наречие громко человек коснулся рукой влажного пола в оцеревшем здании глагол касаться прилагательные влажный оцеревший упражнение б идентификация репрезентативных систем по предикатам после того как вы установили предикаты в предложениях из предыдущего упражнения, вернитесь к ним и определите, какая репрезентативная система или системы связана с каждым из них. Обратите внимание на то, что некоторые предикаты не связаны однозначно с какой-либо из репрезентативных систем. Например, предикат «свежий» может быть связан как с кинестетической репрезентативной системой, так и с визуальной, в зависимости от контекста его употребления. Или, к примеру, предикат «напрягаться» в таком предложении, как «тело ее напряглось» может относиться и к визуальной, и к кинестетической репрезентации, потому что опыт, описанный в данном предложении, можно проверить тактильно или визуально, наблюдая за напряжением мышц человеческого тела. В тех случаях, когда вы не уверены, о какой именно репрезентативной системе идет речь, спросите себя, что бы вы сделали для проверки описания, задаваемого предикатами в предложении, в котором они присутствуют. Здесь нам хотелось бы сообщить, что на наших семинарах наиболее частой реакцией на идею об установлении ведущей репрезентативной системы по используемым в речи предикатам была реакция недоверия. Мы хотели бы, чтобы вы поняли, что лишь очень малая часть общения на естественном языке оказывается на самом деле метафорической. Большинство людей, описывая собственный опыт, даже в случайном разговоре, выражаются совершенно буквально. Фразы вроде «я вижу, что вы говорите» чаще всего употребляют люди, которые организуют свой мир в первую очередь средством визуальных образов. Это люди, у которых ведущей репрезентативной системой является визуальная. И они в буквальном смысле создают картины того, что они слышат. Наши студенты сначала проходят стадию недоверия. Затем они начинают по-новому прислушиваться к тому, что говорят окружающие и поражаются Как много можно таким образом узнать о самих себе и о других людях? Наконец, они осознают ценность этого знания. Мы надеемся, что вы начнете прислушиваться к самим себе и к окружающим вас людям. В частности, чтобы развить эти новые навыки, предлагаем вам следующее упражнение. Упражнение В. Определение предикатов в речи конкретного человека. Каждый день выбирайте какого-нибудь одного человека и обращайте внимание на предикаты, которые он использует. Другими словами, старайтесь определить, с какой репрезентативной системой связаны предикаты, которые вы слышите в его речи. После того как вы установите таким образом ведущую репрезентативную систему данного человека, задайте ему прямой вопрос о том, как он в данный момент времени организует свой опыт. Если ведущей репрезентативной системой этого человека является визуальная система, задайте ему вопросы, создаете ли вы в своем воображении картины, визуальные образы, появляются ли в вашем сознании визуальные образы, когда вы говорите со мной и слушаете меня? Можете ли вы увидеть то, о чем я говорю? Если его ведущая репрезентативной системой является кинестетическая, задайте ему такие вопросы. Ощущаете ли вы то, что говорите? Чувствуете ли вы то, что я говорю? Если же его ведущей репрезентативной системой является аудиальная, спросите его, слышите ли вы у себя в голове голоса? Слышите ли вы то, что я говорю вам в голове? Попробуйте выполнить эти упражнения. Будьте уверены, что с их помощью вы сможете узнать много интересного о самих себе и о людях вокруг вас. Мы настоятельно рекомендуем вам задавать людям любые вопросы, которые помогут вам понять, как они организуют свой опыт в этих различных модальностях. Выходные каналы. Люди не ограничиваются тем, что представляют свой опыт средствами той или иной репрезентативной системы. Они также основывают на них свою коммуникацию. Коммуникация между людьми осуществляется в различных формах. Таких, например, как язык, позы, жесты, особенности голоса и так далее. Мы называем эти формы выходными каналами. Дальше в нашей аудиокниге мы вернемся к обсуждению этих форм общения.